Глава восьмая Футбольная вечеринка Я открыла свои глаза. В комнате, где я лежала, было светло, даже слишком светло. Мои глаза самопроизвольно закрылись от яркого освещения, после чего я издала громкий стон. Голова немного болела и кружилась, спина сильно затекла, и это заставило меня перевернуться на правый бок. — Ты проснулась! Услышала я радостный тон миссис Уоттс, которая подошла ко мне и приложила ладонь к моему лбу. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она меня, а затем пристально посмотрела. «Нормально, только голова болит», — ответила я и дотронулась до своих висков. «Ну, неудивительно, ты сильно ударилась головой». «А как же мои?» — хотела спросить я. когда не почувствовала боли в ногах, руках и во всём теле. Даже слабости как таковой не было. Представьте моё удивление, когда я обнаружила, что на конечностях не было ни пятнышка. Кожа была гладкой, словно никогда и не было ранений. Как минимум после таких сражений, взрывов и полётов, то в огненный и деревянный склад, то каменную стену, я не должна была бы двигать руками недельки-две». На секунду мне даже показалось, что весь этот страшный бой мне просто приснился, но не тут-то было. Я повернулась и увидела, что теперь медпункт был полностью забит. Все студенты спали. Чьи-то лица были мне знакомы, чьи-то я видела впервые. Удивительно, сколько же здесь учится студентов. В нашем лице и всяко меньше. Ещё раз посмотрев на всех, я всё же заметила человека, которого точно знаю. Он учился со мной в одной группе, и это был Рафаэль. «Что с ним?» — спросила я миссис уотс на что та лишь махнула рукой и списала это на то, что парень просто упал в обморок от страха. «Кто-нибудь сильно пострадал?» «К сожалению, да», — коротко ответила она. Женщина грустно улыбнулась мне, после чего снова уложила меня на кушетку и приложила к колбу холодную тряпку. «Когда я смогу вернуться в комнату?» — спросила я, так как мне совершенно не хотелось лежать среди спящих. Не то чтобы они меня напрягали, просто все спали, а я одна тут сижу. К тому же я не видела смысла лежать и занимать место, когда я уже практически здорова. «Через полчаса я тебя отпущу. Только ты должна будешь отмечаться здесь каждый день в течение всей недели», — предупреждающе произнесла она. И ласково улыбнулась, когда я кивнула ей. Как она и обещала, меня отпустили. Сколько раненых и убитых она мне не ответила. Правда, я не сомневалась, что много. Бой был просто кошмарный. Вампиры оказались очень сильными существами, и я думаю, что с кем я боролась на стене, не так давно им стал. Ему, как и мне, не хватало опыта, однако его физические способности просто поражали. Я его еле убила. Если бы не магия, то вместо него в стене сейчас бы валялся мой труп. Бой с магом воздуха — вообще откровенное везение с моей стороны. Этот мужчина был на невероятном уровне контроля магии и фехтования. Нас с Джоном просто раскидали, как котят. Мы только и успевали падать на землю от каждого скрещения клинков. Когда я зашла в комнату, то я увидела только одну Лилю, которая стояла возле шкафа и думала, что ей надеть. «Боже, как же я рада, что ты цела!» — произнесла девушка и обняла меня. «А где все?» — спросила я, так как никого больше в комнате не было. «Не волнуйся, они есть пошли». «А ты тогда почему не пошла?» «Я пока ещё не оделась». Прошло ещё минут пять, и Лиля всё-таки выбрала себе джинсы и какую-то розовую кофту с капюшоном. После мы с ней вместе отправились в столовую, так как есть я тоже очень хотела. Наши девочки сидели вместе за столом, и вид у них был какой-то мрачный. Меня же радовало то, что они все живы. Не хотелось бы мне никого из них потерять, даже несмотря на то, что мы так мало знакомы. Мы с Рождественской тихо приблизились к ним, после чего подруга громко сказала. «Мы пришли!» В этот же момент все девочки перепугались. "А нет!" громко закричала Соня и тут же подлетела ко мне. Девушка слишком сильно заключила меня в объятия. Рёбра стали издавать скрипящие звуки, и мне казалось, что вот-вот должны треснуть. Воздух начал заканчиваться, а вздохнуть я просто не могла. "Соня, ты меня сейчас убьёшь", тихо простонала я, когда поняла, что задыхаюсь. Вот было бы смешно вот так умереть. В магазине при взрыве выжила, в бою выжила, а тут объятия и всё. Может быть, это моя ахиллесова пята? Вполне. Что ж, теперь будем надеяться, что враги не полезут обниматься в сражениях, а то я точно умру. После безудержного веселья мы всё-таки приступили к приёму пищи. После боя и сна мне просто жутко хотелось есть. Я взяла себе гороховый суп с ржаным хлебом, а на второе — итальянскую пасту. Из напитков я выбрала себе чай с повышенной дозой сахара. Силы были нужны, а глюкоза очень хорошо их восполняет. «Ого, кто-то ест чёрный хлеб?» — посмеялась Джулия и посмотрела на меня. «Он не чёрный, он серый!» — возмутилась Катя. «Сама ты серая, он ржаной!» — рассмеялась Соня, а после продолжила есть свой борщ с фасолью. Девочки начали активно спорить. Никто не знал, какого цвета он. Белым, как пшеничный, он не был, но и чёрным, как бородинский, тоже. Катя же с детства называла его серым, но Софья была с этим не согласна. Всё решилось на том, что Уранова продолжит называть его серым, а все остальные — ржаным. Сама обстановка в академии была не очень удручающей. Погибшие были, но не среди учеников. Правда, из всех студентов в бою участвовали немногие. Большую часть, как и положено, отправили в укрытие. Участвовали только пятикурсники, которые считаются уже магами. Также Соня, Катя, Джон, Валерьян и я. Если думаете, что мы такие герои, то далеко нет. Нас с Кирсипуу просто накрыло во время боя, и мы уже просто не могли сбежать. Почему там был Джон, я не знала. Насчет девочек, то они сами бросились в бой. Тут они, конечно, героини, но вроде как их будут отчитывать за это. Всего в данной битве погибло 26 вампиров, 12 стражников-магов и два вражеских магистра. Почему так много вампиров? Дело в том, что они были все неопытные, и против стражников-магов они не так были эффективны. А вот старшие маги с рыжей бестией оказались очень сильными, и они смогли победить очень многих. но в итоге тоже были повержены. Про себя гордо могу заявить, что одного победила я, только каким образом, до сих пор понять не могла. «Поздравляю, Аннет!» Подошёл к нам какой-то парень. Кто это был, я вообще не знала, только вот он, похоже, меня знал и улыбался. Я не совсем поняла, с чем он меня поздравляет, поэтому просто молча смотрела на него». У него были каштановые волосы и тёмные глаза. Ростом он был примерно метр семьдесят пять, по комплектации немного полноватый. На нём были джинсовые шорты и белая футболка. «Я Йен Хейнс», — представился мне парень и подмигнул. «Ты очень сильная, раз смогла победить старшего магистра». «Я никого не побеждала». «Вот тут мне стало не по себе. Откуда об этом кто-то знает?» «Да ладно скромничать, уже вся Академия в курсе». Я непонимающе посмотрела, так как действительно не знала, о чём он говорит. «Как это вся Академия?» «Хорошо, а как они узнали?» «Я всё это время спала и не могла рассказать». «Джон?» «Так он тоже был без сознания в тот момент». «Девочки?» «Они были заняты другим магом?» «Фомина представила вас с Валерьяном к награде», объяснила Софья. И тут я поняла, кто на самом деле мог всё видеть и рассказать. «Только как? Она ведь сражалась с той рыжей бестией. Не могла же она одновременно смотреть на меня и драться с врагом? Если да, то на каком же уровне её магия и фехтование?» «А кто она по классификации? Старший магистр?» — задала я вопрос девочкам, так как сейчас поняла, что не знаю даже классификацию магов. Лиля быстро мне стала объяснять, что к чему. Есть пять уровней иерархии магов. Первый уровень и самый низший — это студенческий уровень, который делился на три класса. Юные — первый и второй курсы, ученики — третий и четвёртый курс, студенты — пятый курс. Далее шёл академический уровень, включающий в себя младший мастер, мастер и старший мастер. Затем уже расположился старший уровень, где были младший магистр, магистр и старший магистр. Это всё считалось средним уровнем магии. Последние два уровня было почти нереально достать. Таких магов было очень мало. Легендарный уровень был выстроен следующим образом. Нижняя легенда, легенда и высшая легенда. Как вы можете понять, данного уровня не достигнуть никогда с одним доменом. Здесь только талант от природы и упорство. И даже если ты достиг легенды, то до сих пор не высшей квалификации, ведь есть еще мифический уровень. Вот тут было очень интересно сделано. Если вы как-то хотите обратиться к магу с мифическим уровнем, то вы говорите «брат» или «сестра». Здесь были только два уровня: Младший — младшая, брат, сестра, и старший — старшая, брат, сестра. Вот такое удивительное и странное деление было. «Фомина, старшая сестра!» Посмеялась Софья, чем повергла меня в шок. Я не могла даже подумать, что такие маги могут преподавать в этой академии. «И да, чтобы ты поняла, насколько это редко, в мире сейчас только двенадцать мификов!» Произнесла Катя и отхлебнула из своей тарелки уху. Получалось, что младших шесть и старших шесть. Не знаю, но мне кажется, глаза у меня увеличились до космических размеров, так как я даже близко не могла представить, насколько это редкий уровень. Двенадцать? Официально магов где-то около восьмидесяти тысяч. «Тогда почему она всех сразу не убила?» — задала я вопрос через несколько минут после того, как отошла от шока. Потому что на неё напало шесть магов. Одна старшая сестра, один младший брат, три легенды, «И один старший магистр», — ответила мне Соня и улыбнулась. «Она, конечно, машина, но не настолько». «Значит, нам ещё с Джоном повезло, так как мы могли попасть и на легенду», — констатировала я свою мысль. «Да, если бы вы попали на летающую легенду, то это было очень печально», — кивнул парень, который всё ещё был рядом. «Вот это да. Фортуна была на нашей стороне в тот момент». Не думаю, что мы даже бы отбиваться смогли. Я и так не отразила ни одного удара, проиграли в одну калитку. То, будь это легенда, я бы точно сразу же отлетела от него. Думаю, за этот месяц я самый удачливый человек на свете. Этот парень оказался однокурсником девочек. Он был магом воды, именно поэтому я почти его не видела на занятиях по фехтованию. Дружили ли с ним девушки? Однозначно нет. Их реакция очень ярко это показывала. Лиля сделала вид, что его словно нет, а Катя с Соней на каждое слово закатывали глаза. Долго он не захотел с нами разговаривать и ушёл прочь. Скорее всего, он не оценил полное молчание девушек в его сторону и моё игнорирование. Ну, нам это даже было к лучшему. «Пошли погуляем», — услышала я знакомый голос парня и обернулась, уже когда почти покинула здание столовой. «Знаешь, не думала, что скажу тебе такое, но я рада, что ты жив». Подошла я к Джону, и мы обнялись, как старые друзья. «Я счастлив, что ты в порядке». «Ещё бы, ты меня одну оставил с этим воздушным магом». «Прости, я сильно ударился головой и не смог тебе помочь». Немного опустил голову парень, пытаясь не встречаться с моими глазами. «Виноват, теперь ты должен мне», — весело сказала ему я. «Хм, думаю, потом я смогу тебе вернуть свой долг». После этого мы направились в сад. По территории Академии не было такой сильной разрухи, как мне показалось сначала. Повреждена была только восточная часть крепости. В стене, где я несла дозор, была огромная дыра, а по всей стене, словно гроздью, разошлись трещины. «Все первокурсники ушли, почему ты остался?» Резко пришла мне мысль в голову. я решила незамедлительно задать вопрос. Я не смог. Когда уже должен был пройти дальше, нам дорогу перекрыли, поэтому пришлось спасаться бегством в другую сторону. Что-то в рассказе его было не так. Я знала, что Лиля и несколько старших студентов защищали проход для отхода. Даже Джек с Фионой смогли сбежать, ведь нападение пришлось рядом с ними. Правда, я поняла, что допрашивать парня просто бессмысленно. Он не расскажет, но что-то мне подсказывало, что он откровенно врёт. Сад был в порядке. Ни один снаряд его не задел, что очень круто. Удивительно, но, думаю, без магии тут не обошлось. В этот раз мы сразу пошли по жёлтой дорожке, после чего быстро прошли в винограднике. Да, парень их любил, а ещё тут были беседки и очень огромное, крытое благодаря ветвям, пространство. Про историю этого места... Я прочитала совсем недавно. Сад был построен в 1953 году Исламом Нурметовым. Родом он был из Узбекистана. Я не знаю, где архитектор сейчас, но он жив. Также сад строился по его личной инициативе, поэтому бюджета на лавочки и беседки во всех отделах не хватило. Архитектор решил поставить всё это только в центре сада, в виноградниках и его любимых абрикосах. Подняв голову наверх, Я увидела листья винограда и ветви, с которых грациозно свисали целые грозди плодов. Здесь они были фиолетового цвета. Сорвав себе кисточку, решила попробовать на вкус, и это оказалось очень специфично. Не могу сказать, что данный сорт мне понравился. Сами плоды были большими, но и кожура была очень толстой и какой-то горьковатой. «Будешь?» — протянула парню кисточку я и заулыбалась. «Спасибо, но нет», — ответил парень недовольным тоном. Немного посмеявшись над парнем, я решила всё-таки через силу доесть эту несчастную веточку. Благо, она была совсем небольших размеров, и мне не пришлось насильно давиться. «Этот виноград хорошо использовать для вина», — услышала я голос Валерьяна и обернулась. «Живой всё-таки». Я не стала показывать, что рада этому факту. «Как и ты». Джон сейчас смотрел то на меня, то на него. Он словно ждал, когда между нами промелькнёт какая-то молния, которая приведёт к скандалу. Кирсипу в этот же момент просто стоял на меня и смотрел. У него тоже не было следов после битвы. «Как ты смогла победить того мага?» Задал он мне вопрос после минутного молчания. «Простая случайность». — ответила я и метнула в него гневный взгляд. «Давайте лучше пойдём сходим в столовую и попьём чайку за победу», — предложил Джон, явно старавшийся разрядить данную обстановку. В воздухе между нами сверкали искры, и они не говорили ничего хорошего. Сейчас я уже забыла, что рада вообще видеть парня после такой бойни. Всё куда-то стянулось, словно чёрная дыра сожрала весь свет, который был между нами в наряде. «Да, светлых моментов наших взаимоотношений было не так уж и много, но сейчас такое ощущение, что их не осталось». «Случайность? Таких магов случайностью никогда не побеждают». Многозначительно посмотрел он на меня, а затем продолжил. «Ты что-то скрываешь, Ру, и я узнаю это». Посмотрел он строго на меня через свои очки. «Как и я», — бросила я в ответ, так как просто выслушивать от него данные речи я не собиралась. Сначала я не спрашивала о том, с кем ты разговариваешь, но теперь мне даже стало интересно. Было видно, что парень напрягся, ему явно не понравилось, что я это заметила. «Я сам с собой говорю», — попытался парировать он, но я уже уловила его настроение. «Да, конечно, поэтому и успехов у тебя больше, чем у всех в группе», — я и поняла, что попала в самую точку. «Ну, это мы ещё посмотрим», — произнёс парень. Делая вид, что ничего не случилось, отправился на прогулку дальше. Вдалеке я увидела, что он встретился с Настей, и они куда-то направились. Правда, парень обернулся, и мы с ним столкнулись взглядами напоследок. «Он разговаривает сам с собой?» — отвлёк меня Берг, который всё ещё сидел рядом со мной. Он не то чтобы сам с собой говорит. Он постоянно смотрит в сторону и разговаривает. Словно бы разговаривает с невидимым человеком. Именно, кивнула я парню. Предложение парня пойти попить чаю в столовую мне понравилось. Недолго думая, мы отправились в наш путь. Выходили мы через жёлтую дорожку и уже совсем скоро были на месте. Тут же неожиданно к нам подбежал парень. Это был Джек. Он стал активно что-то рассказывать Джону. На меня они перестали обращать всякое внимание. Через несколько минут два парня успешно смылись, оставив меня одну. Взбесило ли это меня? Конечно. Сам предложил, сам смотался. Вот же гений просто. Глубоко вздохнув, я всё же прошла в столовую и взяла себе этот несчастный чай. Сев за стол, я стала накладывать ложку за ложкой. Меня резко охватили воспоминания. Я стала вспоминать, что кирсипу постоянно разговаривает с пустотой. Нет, конечно, это можно списать на странности и шизофрению, но что-то мне подсказывало это не расстройство психики. Интуиция словно кричала мне о чём-то по отношению к этому парню. «Аннет, ты зачем себе сахарный сироп с чайным привкусом делаешь?» Услышала я голос знакомого парня и резко очнулась от мыслей. Ко мне за столик сели Эден и Гера, которые вот уже сколько дней подряд ходят вместе. Не знаю, но мне кажется, что они встречаются. Не могу ничего утверждать, так как точно не знаю. Да я просто задумалась. Улыбнулась я, решив отпить немного чай, и тут же почувствовала слишком сладкий вкус. По моему горлу стал спускаться комок нерастворённого сахара, и это было ужасно. «Как ты себя чувствуешь?» — задала мне вопрос Гера, которая пила обычную воду. — Да, хорошо. Я знала, что они друзья Валерьяна, поэтому старалась максимально аккуратно выражаться о парне. Не стала я говорить, что он меня бесит и злит. Я думаю, они и так догадываются об этом. Разговор был очень динамичным, и мы даже не заметили, как пришло время ужина. За этим разговором я узнала, что они очень хорошо общаются друг с другом, А Кирсипу — просто друг для Эдена, но никак не для Геры. Также я немного узнала их поближе. Гера была из Сиднея, куда хочет вернуться после окончания Академии. Сейчас у неё была мечта стать сильным магом, ведь с её страны магов почти что не бывает. Эден же просто хотел закончить Академию и вернуться домой для того, чтобы продолжить учиться, а затем поступить в Институт компьютерной графики. «Привет, Гера!» поздоровалась с девушкой Джулия и села рядом со мной. «Я не сомневалась, что ты здесь», — улыбнулась она мне. «Я так много ем?» Недовольство в моём голосе можно было выжимать, словно воду из мокрой тряпки. «Джон сказал». Услышав это имя, я снова невольно закатила глаза, что вызвало смех подруги. «Что он на этот раз сделал?» На что я махнула рукой, сообщая о том, что расскажу позже. Не хотелось мне обсуждать парня, когда рядом со мной сидели Гера и Эден. Друзей в академии у меня не так много, а Джон, конечно, делает глупости, но он определённо является союзником. Парень, сидящий среди нас и листавший что-то в телефоне, неожиданно поднялся и направился в сторону. Обернувшись, я увидела там валерьяна. Они по дружески обнялись и стали о чём-то весело беседовать. Гера не стала долго ждать и присоединилась к их компании. Они сели за один из столиков поодаль от нас. «Хорошо, что они ушли», — прокомментировала Джулия, которая неожиданно расслабилась. «Они мне не нравятся», — спокойно ответила она, когда увидела мой удивлённый взгляд. «Странно, мне казалось, что моя подруга со всеми в хороших отношениях, оказывается, что нет. Я, конечно, знала, что её раздражает валерьян, но не знала, что его друзья тоже». Да, я была точно не одна в конфликтах с нашим заместителем старосты. Джулия тоже была от него не в восторге. В тот день, когда мы с ней познакомились, и на нас смотрел гневный паренёк, так вот это и был Кирсипу. Я сама недавно узнала, что Вебер с ним разбиралась по этому поводу. Парень оправдывался тем, что он разозлился на нас за то, что мы разговаривали на классном часу. Да-да, а потом этот гнев увеличился после моего сна. Только вот странный он тип всё равно. Мы с ней не разговаривали, а только поздоровались. А мой сон... Я до сих пор считаю, что ничего плохого я не сделала. В общем и целом, я обрисовала ситуацию так, что теперь у нас есть несколько блоков противостояния. В одном были мы с Джулией, а в другом — Валерьян и его компания. Неравные силы. Я тоже так думаю. Но моя подруга уже успешно это исправляет своим лёгким характером, И дружит почти со всеми. Я же, в свою очередь, думаю, что Джон перейдёт на нашу сторону, оставив свой нейтралитет. За размышлениями прошло ещё немного времени, за которое к нам подсело очень много людей. А именно Соня, Катя, Лиля, Руслан и Лео. Все улыбались и что-то эмоционально обсуждали. «Дорогие мои студенты!» Увидела я нашего директора, который вышел в центр столовой. Хотел бы сегодня наградить героев, которые проявили себя в битве за нашу академию. Далее мужчина стал называть фамилии, а носившие их выходить и становиться в ряд. Это были стражи академии, среди которых я увидела Сергея. Не могу никак положительно его охарактеризовать, так как в наряде он ничего нам не сказал, а во время боя его, видно, для меня не было. однако если он получает награду, значит, есть за что». Всем стражам вручили по две медали — за отвагу и за верность. Громкие аплодисменты раздались на всю столовую, сопровождаемые криками и свистами. Я тоже хлопала в ладоши, но не кричала. «Екатерина Уранова и Софья Акерман», произнёс фамилии мужчина, и девочки встали из своих столов, направляясь в сторону стражей. Когда девочки проходили, все стражи улыбались и обнимали их, словно они были давние знакомые, что, наверное, так и было. Когда они встали, то весело улыбались и махали толпе, а в большей степени нам. Директор громко объявил им награду в размере 130 тысяч рублей и знаки отличия в виде магической грамоты. После он обнял девочек и что-то им пожелал. «Что такое магическая грамота?» Спросила я наших старших друзей, так как не поняла этого словосочетания. «Это личное дело», — коротко ответил Лео, смотрящий вперёд. «Дело в том, что нельзя выдавать награды, пока ты учишься в академии. Они все записываются в личное дело, магическую грамоту. После окончания академии тебе выдают все награды, которые есть в твоей бумажке», — продолжил пояснение Руслан. «Странное правило». Подала голос Джулия, и я была с ней согласна. После небольшого количества времени стали приглашать ещё больше студентов, которые участвовали в этой бойне. Лиля вышла в третьей волне, и её также наградили. Встала она, несмотря на все эти волны, прямо вместе с подругами, при этом отодвинув строй немного влево. «Аннет Ру и Валериан Кирсипу», произнёс наши имена директор, И я спокойно встала из-за стола, а после направилась к месту награждения. Пока я шла, со мной быстро поравнялся валерьян, сидящий немного подальше от сцены, чем я. Бросив на него взгляд, я увидела его серьёзный вид и походку, что вызвало мой смех. Он стал непонимающе смотреть на меня. «Лицо попроще сделай», — быстро сказала я. Он хотел было что-то сказать, но не успел, так как мы уже были возле директора. Про себя я присвоила этот раунд себе, так как я видела, как парня это взбесило. Он весь напрягся и стиснул зубы. Нас достаточно быстро поздравили. Директор очень приветливо улыбался и гордился нами, словно именно он нас научил пользоваться магией. Вот ведь смешно. Учат тебя одни? А награды тебе вручают какие-то верхушки, которые ничего прямого не сделали для твоих достижений. Хотя директор Рассел вроде что-то преподает, но у старших курсов. Проходя мимо строя, я очень сильно удивилась тому, как нас приветствовали стражи. Каждый из них назвал нас героями. Сергей же, улыбаясь, сказал «добро пожаловать в ряды магов», после чего взбаламутил мне волосы. Не скажу, что данное действие мне понравилось, но сказать что-то против было не в тему на фоне такой радости. В итоге, в строю я стояла возле девочек и улыбалась, когда всю нашу компанию фотографировали. «Так, Аннет, надо сфотографироваться с Валерьяном», произнёс фотограф и быстро стал искать парня в толпе. Тот общался с каким-то старшекурсником. Нас поставили вместе, благо хоть не заставили приобнять друг друга. Мы улыбались на камеру, пока фотограф нас снимал. Это было нужно для какой-то газеты или журнала. Как он объяснил, это будет под заголовком «Новое поколение магов подаёт надежды». В этот момент я увидела Екатерину Сергеевну, проходившую мимо нас. Она улыбнулась и остановилась возле. «Как себя чувствуете?» — спросила преподаватель. «Всё хорошо», — ответил парень, и она перевела взгляд на меня. «Я пока ещё отхожу», — улыбнулась я ей. «Ну ещё бы, королева взрывов!» Она весело подмигнула мне, а после отправилась к директору. Я поняла, к чему она мне это сказала, а вот парень не понял. Правда, уже через несколько секунд он покинул моё общество, чему я была очень рада. После всех этих торжеств я вернулась к нам за столик и стала пить апельсиновый сок с шоколадными пирожными, которые где-то достала Соня. «Поздравляю тебя!» Услышала я голос Джона и обернулась. Парень улыбался мне и поднёс целую бутылку с апельсиновым соком. Он спросил разрешения присесть за наш стол и только после моего кивка приземлился рядом. Оказывается, парень знал и Лео, и Руслана, поэтому можно сказать, что за столом сидели все свои. «Спасибо!» Поблагодарила я его за апельсиновый сок. «Ты ведь тоже был на поле боя. Почему не получил награду?» Вдруг опомнилась я. «Не знаю, она мне и не нужна», — ответил парень. Это было странным. Он тоже заслуживал награды, ведь без него в битве я бы пропала. Он очень много ударов взял на себя, да и к тому же очень храбро сражался. Нечестно как-то получилось. Правда, долго об этом думать не пришлось. Лиля заявила, что нам всем пора в комнату. Парень, услышав это, тут же смотался, даже не попрощавшись. Вот это было удивительно. Однако я себе сказала, что всё равно пусть делает, что хочет. В конце концов, он мне даже не друг. «А Джон тебя не проводит?» — спросила меня Катя, когда мы все вместе возвращались в комнату. «Ну, он мне не парень. Какой-то он странный, я бы на его месте». Дала свои комментарии Соня и стала смеяться на всю округу. Дальше вечер прошёл спокойно. Я поговорила с мамой и написала ей о своей награде. Она, конечно, была не рада тому, что я была в бою, но делать было уже нечего, потому просто поздравила меня с этим. С Маринет созвониться не получилось, но ну по переписке я поняла, что у неё всё хорошо. Выпив сока, я приготовилась ко сну. Девчонки что-то весело обсуждали, но мне это не мешало. Слишком я хотела спать, и уже через минуту погрузилась в королевство сновидений. Проснулась я от звука будильника. В эту ночь мне ничего не снилось, и поэтому я могу сказать, что выспалась. Поднявшись с кровати, увидела, как солнечные лучи проникли сквозь шторы, и в комнате было светло. Прошло ровно две недели после нападения. Я спокойно отходила все наряды, которых было четыре. Два наряда я пробыла вместе с Джулией, что было очень круто. А ещё по одному разу с Рафаэлем и Джеком. Все наряды вышли намного лучше, чем первый, просто даже потому, что не было никаких нападений. Вот пришла очередь нашей учебной недели. «Джулия!» — толкнула я подругу и пошла умываться. В столовой мы оказались где-то через полчаса. Наслаждаясь своим завтраком, а именно гречневой кашей с молоком, я стала осматривать проснувшихся. Недалеко от нас сидела компашка Фионы, а ещё дальше я увидела Валерьяна с Эденом. Не зацепившись взглядом, я просто стала пялить в тарелку. Сегодня у нас была первая пара микромагии. Да-да, интересная пара. Только вот она была одна, и это, конечно же, никого не устроило. Просыпаться ради одной пары рано утром — это издевательство над студентами. «Ребята!» — громко объявила наша староста, быстро вбежав в столовую. «У нас не будет сегодня пар!» — весело объявила она и даже прыгнула. Скажу честно, никто этого не оценил. Все уже проснулись, и тут такой прикол. Дело в том, что сегодня вместо занятий в академии будет проведён футбольный матч. Зачем он нужен? Честно, не знаю. Обидно то, что на него явка была обязательна Лучше бы я и дальше спала. Само это спортивное мероприятие будет в 11 часов. Даже уже ложиться смысла нет, так как получасовой сон явно не даст выспаться до конца. Вот единственный день был на поспать, отдохнуть от утренних пробежек и теперь испорчен. Вот когда я вставала на пару, было легче. Мне уже не терпелось побывать на занятиях Екатерины Сергеевны. И даже тут был облом. Ближе к одиннадцати в столовой стояли больших два стола, которые находились в разных уголках. Почему два? Логично, первая команда из первых и вторых курсов, а вторая — из третьих и четвёртых. Пятый курс остался нейтральным. Как они выражались, слишком старые для подобных мероприятий. «В общем, надеюсь, что мы выиграем». Активнее всех болтал Джек, чем откровенно смешил народ. «Интересно, сколько мы забьём?» Рассмеялся какой-то парень из параллельной группы, которого я не знала. «А мне сколько пропустим?» Поджав губы, произнёс другой. Как я поняла, он наш вратарь. Сам парень на внешность был неплох, симпатичный брюнет с кедровыми глазами. Мальчики очень громко и бурно обсуждали весь этот футбол, пока женская половина просто общалась между собой. Все мои подруги были заняты диалогами с неизвестными мне людьми. Вот удивительно, как Джулия умудряется со всеми быть знакомой. Просто фантастика какая-то. Недолго думая, я решила заняться тем вопросом, который я умею решать в любой момент. Да, лечь спать. Положив голову на стол, я закрыла глаза, решив вздремнуть пару-тройку минут. Правда, мои планы... были наглухо разбиты. «Опять спишь?» — услышала я голос заместителя старосты. «Уйди, я твой голос с утра слышать не хочу», — ответила я, не открывая глаза. «Тогда советую взять беруши на время всего матча, так как я его буду комментировать». «Хорошо, я возьму наушники». «О, привет, Вал!» — стал доноситься голос ещё одного парня. Глубоко вдохнув, я поняла, что поспать мне точно не удастся. Эти двое явно решили поиздеваться надо мной. Открыв глаза и увидев рядом Джона, я простонала следующее. «Да всё, не сплю я. Довольны?» Тон был очень нервным, так как они меня взбесили. «Я всегда доволен, когда ты нет», — улыбнулся Кирсипу, а после стал общаться с кем-то. «Ненавижу эстонцев». Именно эта мысль стрельнула в моей голове. Хотя это очень странная мысль, так как я не расистка и никогда не делила людей на национальную принадлежность. Видимо, меня настолько бесит этот парень. С Джоном поговорить я не успела, так как мы все отправились на стадион. На самом деле это было просто большое поле. Парни нашей группы все были в приподнятом настроении и явно желали выиграть у стариков. Всего, как я и сказала ранее, две команды. Первая называется «Молодые волки», в эту команду входят первый и второй курс. Вторая команда называется «Легенды», и туда, соответственно, входят третьи и четвёртые курсы. Я поместилась на третьем ряду, а вместе со мной рядом села Джулия, а после я увидела всю нашу большую и дружную компанию. Не очень люблю футбол, поэтому приготовилась к тому, что буду сидеть в телефоне все эти 90 минут. Да и наушники я взяла. честно, никогда не понимала смысл этой игры. Двадцать два мальчика в шортах бегают по полю за одним мечом и пытаются забить друг другу. «Всем привет!» — раздался громкий и знакомый голос Лео. «Как всегда, с вами великолепный Леонардо!» После этого раздался смех другого комментатора. «И моя скромная персона, сидящая рядом с этим гением», — услышала я голос Валерьяна, — который стал вторым комментатором. «И вот что теперь прикажете мне делать?» «Лео, я хотя бы хотела послушать, а Валериана нет». Немного подумав, я всё-таки отложила наушники и стала проникаться стоящей здесь футбольной атмосферой. «Сегодня ожидается мега-крутая игра. Легенды против волков. Молодых волков», — поправил Лео мой одногруппник. «Да без разницы». Я представила, как в этот момент наш весёлый старшекурсник отмахнулся от Валерьяна, как от назойливой мухи, и рассмеялся. После пяти минут бессмысленных разговоров и воспоминаний матчей прошлых лет они перешли к объявлению составов. «Команда легенд», — громко сказал Лео, после чего продолжил. «Капитан команды Александр Моралес. Легенды играют по тактике 4-3-3. На воротах небезызвестный Серхио Мур. В защите — два центральных защитника Иэн и Дерек Хеклин. Левый защитник — Даниил Кирсанов. Правый защитник — Самуэль Эриксон. В полузащите — центр за Михаилом Воробьёвым. Слева — Галатас Архип. И справа — Авдеев Валерий. В атаке — Александр Моралес, Давид Генералов и Луис Санчес. Состав просто космос! Эмоционально закричал Лео, когда закончил с объявлением. «Команда «Молодые волки». объявил Валерьян, и вся толпа снова радостно загудела. Капитан команды Хавьер Перес. Играют по тактике 4-4-2. На воротах Диего Торрес, в защите Алексей Рубинов, Руслан Гаврилов, Зак Найт и Ислам Чоудари. В полузащите Чип Эк, Хавьер Перес, Джек Стоун и Джо Лукас. В атаке у нас два человека, а именно Бруно Гомес и Джон Берг. Быстро произнес Валерьян. не обозначая, кто слева, а кто справа. Видимо, он посчитал это не столь важным. Я же в этот момент сидела в прострации, так как знала из всех только пару человек. Ну ладно, где-то человек пять-шесть. Правда, эта роли никакой не сыграла, всё равно я никого не знаю. Обе команды вышли на поле. Легенды были в синей-зелёной форме, а наши волки — в бело-красной Прозвучал свисток, и игра началась. «А игроки слышат комментаторов?» — спросила я у Лили. «Нет, они там слышат только трибуны», — ответили мне. «Всё понятно. Руны. Ещё раз убеждаюсь, насколько они удобны. Что бы мы без них делали, непонятно». Мячик в ногах футболистов-легенд. эриксон даёт пас на Галатаса. Архип легко проходит Грея, затем обводит Найта и пасует Санчесу. Тот, в свою очередь, проходит защитника и бьёт по воротам, но попадает в штангу. Мяч отскакивает под ноги Моралесу. Тот отталкивает защитника и бьёт. Мяч в сетке ворот. «Гол!» — закричал Лео, но после разочарованно произнёс. «Нет, Моралес сфалил». От матча прошло чуть больше минуты, а мяч уже успел побывать в сетке ворот. Вот это да!» Тем временем на поле действия разворачивались очень стремительно. Руслан отдает мяч Лукасу. Тот несется через половину поля и делает легкий пас на Джека. Парень в быстром темпе уходит от полузащитника, проводит мяч между ног Кирсанову, врывается в штрафную и отдает пас пяткой на Джона, который играет одним касанием. Мяч летит мимо руки Мура, после чего врезается в сетку. «Ой, какая передача! Блестящая передача!» — кричит Лео в микрофон вместо слова «гол». «Правило 3D — это всё, что нужно знать об этом матче», — спокойно говорит Валерьян, а после добавляет. «Джо, Джек и Джон эта комбинация сегодня зажжёт». «А ведь только третья минута матча. Какой великий матч нас ждёт! 10 не унимался Леонардо. И дальше что-то кричал в микрофон, но слушать их я перестала, так как на поле начались действия. И мне стало даже интересно за этим наблюдать. Мяч в ногах Самуэля. Он делает прекрасный разрезающий пас на Моралеса. Тот врывается в штрафную, делает передачу на Луиса. Одиннадцатый номер наносит удар, но попадает в штангу. Мяч в руках Торреса. Первый номер волков отдаёт мяч Гаврилову, который передаёт его Хавьеру. Парень ускоряется с мячом и на скорости обходит двух полузащитников, после чего пасует на Джона. Удар, и вратарь легенд делает сейф, выводя мяч на угловой. Подача Джона. Мяч высоко в небе. Самуэль подпрыгивает и бьёт головой, но мяч летит выше ворот. Публика разочарованно загалдела. «Везёт сейчас легендам, ой, как везёт», — произнёс Лео. Серхио, что-то крича, выводит мяч в игру. Пас приходится на Дерека, который долго с ним возится и в итоге теряет. Джон быстро врывается в штрафную, но он нанести удар не успевает, так как его сносят защитники. «Пенальти!» — громко кричит Лео, а судья на поле что-то показывает и в итоге ставит точку, параллельно показывая Ену жёлтую карточку. Мяч поставили ровно в десяти метрах от ворот. Вратарь стоит на линии, а у мяча вышел капитан Волков. Свисток. Хавьер разбегается, делает ложный замах, тем самым отправляя Серхио влево. Сам же пробивает в правую сторону. Мяч в сетке. «Гениальное исполнение от Хавьера Переса», — коротко и как-то даже безэмоционально произнёс Леонардо. «Парень, скорее всего, болеет за легенд». А они вот тут уже проигрывают 2-0. «Можно расходиться, так как всего десятая минута, а в итоге уже два гола в воротах легенд», воодушевлённо сказал Валерьян. Старшие курсы разочарованно сидели, а их игроки вовсю кричали друг на друга. Самым ярким на эмоции был Александр, который кричал практически на каждого. Сильно доставалось Дереку, пока все игроки Волков праздновали свой второй гол. Снова свисток, мяч на середине поля. Пас на Галатаса, тот ускоряется и прорывается ближе к штрафной линии, после чего наносит мощный удар по воротам. Мяч попадает в крестовину и затем выходит за пределы поля. «Ого, сейчас волкам очень повезло. Такой бы мяч Диего Торрес не оселил бы», — воодушевился Лео. Диего вводит мяч в игру, пасуя на Зака, который быстрым и лёгким движением убирает сразу двух полузащитников и отдаёт пас на Джона. Парень, обработав мяч, уходит на Иена, но уже в штрафное у него из-под ног выбивает мяч Дерек. Самберг получает жёлтую карточку за симуляцию. Наши комментаторы при этом начали шутить про дельфинов и причислили парня к их числу. Мур делает мощную передачу через всё поле на Александра, который врывается в штрафную, но получает по ногам от Рубинова. В момент звучит свисток, и судья снова ставит точку. Наши великолепные дикторы кричат «Пенальти!». Мяч вновь в десяти метрах от ворот. Вратарь исполняет смешные движения, что-то по типу танца, чтобы сбить с толку бьющего. У мяча стоит Луис Санчес, который даже не смотрит на прыгающего вратаря. Свисток. Удар. И мяч аккуратно, неспешно летит прямо посередине ворот, когда сам же вратарь прыгнул в правую сторону. Ну, красиво, красиво. Прижонни Санчес бьёт в стиле Антонина Паненки, спокойно произнёс Леонардо. Хорошо, да. Такой гол в простонародье называют парашютом, уточнил для незнающих Валерьян. Таким, как я, так как что за стиль, я не поняла. 2:1 на табло. Время 19 минут. и мяч снова в игре. Чипек отдаёт пас на Лукаса, но тот не обрабатывает мяч и просто теряет его. Игроки-легенды моментально понеслись в атаку. Авдеев бежит с мячом, обводит защитника, отдаёт пас на Давида. Парень бежит к штрафной, но его резко сбивает Зак, и они вместе падают на газон. Найт моментально получает жёлтую. На экране высветилось, что 32 метра до ворот. Мяч поставлен, а возле него встало сразу два игрока-легенд. Штрафной будут бить либо Александр, либо Валерий. Свисток, разбег Моралеса и удар. Мяч пролетает мимо стенки и попадает в самую паутину, оставляя в дураках Диего Торреса, у которого не было и шанса отбить этот мяч. Вратарь просто падает на траву, после чего начинает кричать на защитников. «Какой гол! Он пробил в угол вратаря!» закричал Валерьян. «Но как пробил? В паутину самую!» засмеялся Лио. «Тем временем у нас только 24-я минута, а в итоге уже 22 радовался диктор. Свисток, мяч разыгран. И вот чи уже несётся к вражеской штрафной, обводя сразу двух игроков. Правда, при финте спотыкается и теряет мяч. В атаку устремляются два игрока. На верхнем фланге Давид, а в середине поля — Александр. Луис Санчеса даёт пас Моралесу, тот, жёстко поставив ногу, возвращает его Луису, тем самым выводя его один на один с фратарём. Нападающий первым касанием обрабатывает мяч и переводит на правую ногу, а вторым касанием филигранно отправляет его в сетку ворот. «Блестяще! Ну, фантастика же, боже мой!» — закричал Лео, и мы услышали, как упал стул от того, что парень вскочил с места. «Как они сейчас разорвали эту оборону?» «Насколько же Моралес нестандартен?» «Четыре из пяти отдали бы пас на Давида, так как там было пустое пространство». Начал обсуждать Валерьян этот сумасшедший со всех сторон гол. Тем временем счёт становится 2-3, а время только 26 минут. Вот так буквально за семь минут нашей команде накидали три гола. Просто потрясающе. Я посмотрела на окружающую меня компанию, Все сидели в шоке. «Это хай-класс!» — засмеялась какая-то светлая девчонка, после чего потрепала по голове Лилю, которая явно была расстроена таким счётом. «Просто как детей разыграли!» — девушка разочарованно развела руки в стороны. Матч продолжился. Волки неспешно разыграли, после чего начали катать мяч по своей штрафной между защитниками. Чоудари делает пас на Переса. который ускоряется и отдаёт пас на Джона. Берк на всех парах мчится в штрафную, обводя защитников. Выходит один на один, но бьёт мимо ворот. Серхио даже не пришлось выручать команду, так как Джон промахнулся уж очень сильно. Вратарь отдаёт мощный пас через всё поле на Давида. Парень летит в штрафную без каких-либо препятствий и сопротивлений, так как никто из защитников не успевает за ним. Выход один на один с вратарём. Удар, мяч летит мимо Торреса и врезается в сетку ворот. Гол, красивый, стильный, мощный и, самое главное, результативный. Проспали, просто вся оборона спит. Два-четыре, это просто нечто. Тридцать четвёртая минута матча. Очень эмоционально восторгается счётом Лео, после чего с наслаждением выдыхает. Впервые встречаю таких классных комментаторов. Все эмоции хорошо и отчётливо слышно. и они никак не мешают им говорить реальные факты. Наша команда начала рассыпаться, и это было видно. К концу первого тайма они пропустили еще два гола, после чего счет стал совсем разгромным — 2-6. С таким счетом они с хмурыми, усталыми и расстроенными лицами отправились на перерыв. Пятый гол забил голота с архип, который из пределов штрафной мощно пробил верхний правый угол. Шестой гол и последний в первом тайме отправил в ворота нашей команды Авдеев Валерий. Ему слабо между двух защитников выкатил Моралес, после чего парень на замахе убрал Тореса и пробил в пустые ворота. После перерыва ситуация только ухудшилась. Под конец игры счёт был просто кромешным, 3-11. Наши кое-как смогли затолкать третий мяч, и было это в конце, когда уже вся команда пошла в атаку. Нам же за второй тайм закатили сразу пять мячей. Королем матча был признан Александр Моралес, который в матче отдал целых пять ассистов, то бишь собрал пента из голевых пасов. Также забил хэт-трик. В общем, король и герой этого матча. Стоит признать, играл он как настоящий бес. Болельщики легенд выходили с поля счастливыми и радостными. Они плясали, танцевали и пели. Сами игроки тоже были с приподнятым настроением. Даже будучи уставшими, они тащили этот кубок и периодически прыгали на камеру. Их лица действительно надо было видеть, так как они были полностью счастливы. Их переполняла гордость, что они смогли со счётом 2-0 не просто отыграться, а полностью переиграть соперника, не оставив ему ни малейшего шанса. Болельщики молодых волков шли расстроенными. Ну как? В основном это были именно вторые курсы, так как первым было просто в радость что-то праздновать и радоваться жизни. Я на самом деле тоже особой печали не испытывала. Да, счёт разгромный, но бились парни, как настоящие воины. Их выбил из колеи тот третий гол, на который комментаторы кричали «гениально». Хотя, может быть, раскол ещё получился после штрафного Моралеса. В принципе, это не важно. Главное, что старшим курсом всё равно пришлось побегать и понервничать, чтобы выиграть. «Радуйся, Валера-то чемпионом уйдёт!» Взбунтовалась Лилия, когда Юля стала уже в открытую радоваться. «Ой, да ладно тебе, в следующем году ещё выиграем. Ведь в следующем году мы третий курс, а Луиса и Сашка на четвёртом!» Засмеялась та самая светловолосая девушка. «Ну, так-то да», — улыбнулась рождественская. «Погодите, получается, в следующем году мы будем болеть за разные команды?» — произнесла Джулия, до которой только что это дошло. «Ага, удивительно», — засмеялась Лиля. Мы все шли обратно в академию и веселились. Вдруг мне на плечо упала капля, а затем я почувствовала, как нам на голову льётся дождь. Это было странно, так как защитное поле включено весь день, а сбои оно никогда не даёт. Что-то это как-то странно. промелькнуло в моей голове. После мы с девчонками побежали внутрь здания, чтобы совсем не промокнуть. Как обычно, все собрались в столовой, где нас поприветствовал Роберт Ивашкевич, а в ответ раздался шумный гул студентов, за которым было очень сложно услышать преподавателя рунической письменности. Он, видимо, понял это, поэтому выдержал паузу, пока все не успокоятся. «Хочу поздравить легенд с победой, которая уж точно войдёт в историю Академии. Хочу также сказать, чтобы волки не вешали нос, так как вы, ребята, дали хороший бой». Улыбнулся он, после чего отдал микрофон Лео и ушёл из столовой. Мы просидели в ней несколько часов, после чего я сразу ушла в свою комнату. У меня не было общего настроя. В планах была ещё пробежка, которую я утром так и не провела. Всё, футбол забрал. Ну, и, конечно же, мой сон. Зайдя в комнату, почувствовала холод. Я не думала, что девочки могли вот так оставить окно открытым. Хорошо хоть одно. Подойдя к боковому стеклу, я увидела, что на улице лил дождь. Да как лил, никого не щадил. Тучи были очень тёмными, и в них периодически бил свет от молний. Правда, те ещё не покидали пределы облаков. Холодные капли вместе с сильным ветром завоевали нашу комнату, И, похоже, без боя не собирались отдавать. Я кое-как смогла привести в порядок штору и закрыть окно. Было холодно, поэтому я разожгла в своей руке огонь и отправила его в камин. Сейчас магия мне давалась на удивление легко. Так, сидя возле камина, я и уснула. Когда пришли девочки, я не услышала. Однако почувствовала, что меня перетащили в кровать, после чего заботливо укрыли. Мирно посапывая, я сказала спасибо и продолжила спать.